Глава 3. Меддин появился в комнате Лилейн ближе к вечеру. Он никак не предупреждал о своём визите, но принцесса всё равно ждала его, сидя на маленькой софе у открытого балкона. Когда дверь распахнулась и в комнату буквально влетел полуобнажённый принц, на ходу отбрасывая мокрые чёрные волосы назад, Анна только встала. Меддин жестом велел Элли выйти. а затем сел на край стола в той же манере, что и его отец этим утром. Итак, чего ты от меня хотел, спросил он, сложив руки на груди. Лейлайна невольно обратила внимание на меч, висевший на поясе молодого человека. На его рукояти был герб королевской семьи. Ей смутно показалось, что такой меч должен носить наследник. Неужели после суда Шард наконец объявил Медина преемником? От этой мысли ей стало совсем страшно. Ну, поторапливал её Метин. Ты хорошо себя вела всё это время, так что не вижу причин злиться на тебя. Давай уже говори, что тебе надо. Лилайна посмотрела на него. Всё же он не казался ей ни страшным, ни жестоким. Он был спокоен, чуточку насмешлив, но не видел в ней ничего, кроме женщины, которая зачем-то понадобилась его брату. Он просто охранял её какое-то время, и это ровным счётом ничего для него не значило. "Я хотела попросить вас о помощи", наконец заговорила Лила. Чёрные брови Медина изогнулись недоумение, и он тут же расплылся в улыбке. "Как интересно. Продолжай. Что же я такого могу для тебя сделать?" "Расскажите мне всё", прошептала Лила, стараясь, чтобы голос её не дрожал. «Никто не говорит мне о происходящем». «Я не знаю ни, что происходит в Рейне, ни в Эштаре. Я даже не знала, что Антракс уехал». Мэддин рассмеялся. «Значит, ты почувствовала себя дурой и решила обратиться ко мне? Как это мило с твоей стороны. Не думала, что я не тот человек, которому вообще есть до тебя какое-то дело?» «Думала», — призналась Лила, опуская глаза. «Да». Но вы явно дружны с братом, и его судьба вам не безразлична. Медин стиснул зубы. "Допустим", прошептал он хмурясь. "И что с того? Я принесла ему много бед и хочу знать о них. Могла бы с ним поговорить. Он наверняка заберёт тебя назад, как только вернётся. Но я не представляю, как разговаривать с ним". Медин снова рассмеялся. Не смейтесь надо мной, пожалуйста, взмолилась Лилайна, прямо сжимая кулаки. Она не поднимала глаз, ломала пальцы и тихо шептала: "Я правда чувствую себя дурой. Правда, ничего не знаю, и никто, совсем никто ничего мне не может и не хочет объяснить. Пожалуйста, не смейтесь надо мной". "Ладно", внезапно прошептал Медин после короткой паузы. "Только я не буду тебя жалеть". Он прошёл вперёд и сел на край её кровати, жестом предлагая ей сесть на прежнее место. В виде, как принц махнул рукой, Лилайна села и всё же решилась посмотреть на него. Взгляд его изменился, стал внимательным и добрым. "Как я понимаю, Антракс не нашёл время, чтобы поговорить с тобой нормально, верно?" Лилайна только кивнула. "Это на него похоже. Ты знаешь, что тебя похоронили?" Левайныкывнул. Он показывал мне письмо дяде. М-м, да, Меддин вздохнул. Хотя это на него похоже, ничего не говорить, а просто действует. А о том, что мы были в Рейне, ты тоже не знаешь. Ну, я догадалась. Словно подтверждая её слова, к Меддину подошёл Раф и стал обнюхивать его руки. Что собачатина, узнал меня. Пёс лизнул ему руку в ответ, на что принц бодро потрепал шерсть на его голове, растрёпывая уши, и тут же легонько оттолкнул, отодвигая пса подальше. «Ну, я не знаю всего, если честно. Он пытался найти некоего Шмарна, но тот, как оказалось, ушёл в отставку. Вообще, когда прошёл слух, что-то исчезло, Антракс поднял всех на уши и проверял всех рабынь. «Не знаю, как он угадал, что тебя сюда привезут», Но так и вышло, только вот купил тебя я. Медин развёл руками. Я всегда был страшным везучим. И зная, что он тебя ищет, решил купить и сделать ему сюрприз. Он же влюблён в тебя уже 2 года. Влюблён? переспросила Лилайна. А что? По нему не видно? На альбоме написано, как мальчишка ведь. «Мы его с отцом несколько месяцев перед твоей помолвкой чуть ли не с криками уговаривали попросить твоей руки, а он ни в какую. Даже письмо, которое отец тайком отправил твоему дяде, перехватил и сжег». Мэдин истерично хохотнул. «Боится он тебя, что ли?» От своего собственного вопроса ему перестало быть смешно, и он внимательно посмотрел на принцессу. «Отец утверждает, что точно так же был влюблен в его мать». — А мне это совершенно не ясно. — Но, как я понимаю, ты моего брата на дух не переносишь, верно? Лилайна опустила глаза. — Что между вами произошло в Рейне? — Ничего. Мы дружили, — неуверенно ответила она и спешно добавила. — Наверно. — Только мы его тайком и возили из Эдифа, потому что он едва мог стоять на ногах после грандиозного побега из Рейна. Я не знал, призналась Лилайна, поднимая голову. Медин развёл руками, закатывая глаза. Видимо, не только тут ты не знаешь, что происходит, заключил он без упрёка, скорее с лёгким сожалением, и вернулся к последним событиям. Из-за суеты и твоими поисками он забросил часть важных дел. И как только ты оказалась здесь, он буквально переехал ко мне, чтобы закончить к совету все бумаги. Он посмотрел на Ливай, ну, махнул рукой и вновь заговорил. Мы с ним едва успели завершить проект по окончательному изменению работы порта и расширению нашего флота. И не надо удивляться. Даже если у нас самый большой флот на континенте, это не значит, что нам его хватает. И если мы самые богатые, это не значит, что мы деньги на холд с дерева срываем. Вы планируете выевать? Не уверен, спросил Ливай. — Нет пока. И вообще, пойми просто, что он был занят, и я даже не представляю, как он успел найти ту рыжую Ли и притащить ее сюда. На мгновение он замолк, вспомнив девушку, о которой говорил, но не давая себе ничего почувствовать, продолжил. — А потом сразу уехал в Рейн со мной, и уж прости, но я понятия не имею, чем он там занимался. Мэддин вновь развел руками. Ну, а сейчас он уехал в Сун, чтобы исполнить последнюю волю Фудиена, которого убили из-за тебя. Лилайна вздрогнул. Страшно, наверное, ничего не знать, но этого я пояснять не буду. Просто пойми, что дав повод к себе придраться, он очень сильно рисковал. Между прочим, я спрашивал у него, что тебе передать. И что он сказал с надеждой в голосе спросил у Лилайна? Что сказать ему нечего. Этот ответ больным уколол принцессу, но она, закусив губу, молчала. Он не умеет разговаривать, особенно о чувствах, так что ничего удивительного, пожав плечами, сообщил Меддин. И два ли его отношения к тебе могло измениться. Но сюда приедет мой женний. Меддин неожиданно расхохотался, перебивая её своим диким смехом, похожим на раскат грома. Ты сейчас о чём думаешь? А там, что чувствует тебе мой брат, или что скажут твои жениху, узнав, что ты больше не принцесса, а просто белобрысая девчушка? Ливайна поняла на него испуганные глаза. Он любит меня, прошептала она тихо. Геральт медн снова рассмеялся. Конечно, любит, проговорил он широко улыбаясь. Заберёт тебя отсюда и всё на этом. Правда, женится ли он на простой девчонке? Вопрос хороший. Ливайна сглотнула. — Ладно, не паникуй. Антракс не отдаст тебя ему, даже если тебя на руках носить будут после всего. Понимает он это или нет, а никому он тебя теперь уже не отдаст. — Мэдин встал. — Для одного раза для тебя и этого много, — сообщил он внезапно, становясь серьезным. — Я не враг тебе, и если ты не станешь подбрасывать неприятности моему брату, то я вполне могу время от времени говорить с тобой. — Спасибо, — прошептала Лилла. И мой тебе совет: подумай о том, что ты скажешь антраксу. Сам он едва ли начнёт с тобой хоть какой-то личный разговор. После этого он махнул рукой и быстрым шагом, не прощаясь, вышел из комнаты. Алила на смотрела на закрывшуюся дверь и не понимала, что вообще можно говорить холодной чёрной маске. Зато она очень хотела столько всего сказать Вилиану, и казалось, что Вилиан обязательно понял бы её. Она никак не могла поверить, что там под маской могла быть та самая ласковая улыбка.